Первое. Квинта страдает внутренними конфликтами, которые действуют совместно с технологическими факторами. Это говорит о существовании антагонистических государств, либо иных формирований. Эра явных вооруженных столкновений уже ушла в прошлое и не приводит к итогу типа победители побежденная», но постепенно перешла в криптомилитарную фазу. В этом месте уже на борту Гермеса вклеена дополнительная распечатка, сделанная годом. Одним из доводов в пользу криптомилитарного характера конфликта являются паразиты, обнаруженные на двух квентианских спутниках. Согласно такой интерпретации, противостоящие блоки совместно находятся в таком состоянии, которое не является ни классическим миром, ни классической войной в понимании Клаузовица. Они сражаются за линиями фронтов путем криптоматических столкновений, типа климатических травм, наносимых противнику, взаимной каталитической эрозии технопродукционных потенциалов. Это могло провалить строительство ледяного кольца, поскольку оно требовало глобального сотрудничества. Выводы были сделаны еще на Левредике. Цитата. Если существуют такие группы антагонистов, и они сражаются не классическим образом, то контакт с любым космическим пришельцем может быть в значительной степени затруднен. Априори получение космического союзника – маловероятная возможность для каждой из сторон, если только их две, ибо для этого нет никакой рациональной причины в виде конкретной пользы, которую получил бы инопланетный гость, присоединившись к одной из сторон. Контакт же может оказаться запалом, который превратит тихую, тлеющую, постоянную и упорно продолжаемую борьбу в полное лобовое столкновение сил обеих сторон. Пример. Пусть на планете Т находятся блоки А, Б и В, взаимно враждебные. Если Б установит контакт с пришельцем, это будет вызовом для А и В которые почувствуют что они оказались перед лицом серьезной угрозы они могут либо атаковать пришельца, чтобы он не смог усилить потенциала б либо совместно атакуют б ситуация отличается неустойчивостью а при любой нестабильности достаточно постороннего фактора серьезным техническим потенциалом а таковой должен быть у пришельца поскольку он совершил галактический скачок чтобы началась эскалация враждебных действий. Второе. Квинта объединена как федерация или протекторат. На ней нет равных по силе антагонистов, поскольку одна из сверхдержав овладела всей планетой. Такое владычество, результат ли это победоносных военных действий или невоенного захвата, с момента подчинения слабых сил главной державе планеты – также не обеспечивает хорошей устойчивости с точки зрения контакта с инопланетным гостем. Не следует приписывать глобальному государству ни демонических, ни империалистических намерений внепланетной экспансии. В планы, смоделированные таким образом Квинтой, входит не уничтожение незваного гостя, но лишь сведение на нет возможности контакта, особенно посадки на планету. Технологические дары, которых можно ожидать от прибывших, легко могут оказаться губительными. Попытки удержать пришельцев в рамках, дабы они не нарушили господствующего социально-политического равновесия, могут рикошетом ударить как раз по этому равновесию. Следовательно, и в такой системе отказ от контакта является решением разумным с точки зрения глобальных властей. Такова обращенная к космосу политика, именуемая перфис Perfect Isolation, Совершенная Изоляция, английский. По аналогии с британской Splendid Isolation, Блестящая Изоляция, английский. Высота информационного порога, который должен преодолеть пришелец, неопределенна. Третье. Согласно мнению Хольгера, Кроха и их группы, полностью объединенная планета, на которой нет ни побежденных, ни победителей, ни мощной власти и угнетенных подданных, также может не желать контакт. Главная дилемма такой цивилизации, исходящей с линии Артеги Нейселя вблизи верхней области окна контакта, находится на стыке ее культуры и технологии. Культура всегда характеризуется запаздыванием созданных ею регулирующих правовых и нравственно-этических норм по отношению к технологии во время параболического ускорения перед моментом насыщения. Технология уже делает возможным то, что запрещает культурная традиция и позволяет нарушать правила, которые считаются ею ненарушимыми. Примеры. Генетическая инженерия в применении к существам, соответствующим людям. Регулирование пола, пересадка мозга и тому подобное. Рассматриваемый в свете этих конфликтов, контакт с пришельцами выявляет свою амбивалентность. Планетная сторона, отвергая контакт, не обязана даже приписывать гостям каких-либо недружелюбных намерений. Опасения и без того серьезны и оправданы. Прививка радикально новых технологий может дестабилизировать общественные связи и отношения. Кроме того, ее последствия непредсказуемы. Это не касается контактов по радио и других дистанционных сигналов, ибо их адресаты могут по собственному желанию использовать, либо игнорировать полученную информацию. Конец цитаты. Он уже чувствовал себя утомленным, но сон все же не приходил. Пропустив несколько разделов, он стал читать последний о процедуре контакта. Проект Сети рассматривал представленные выше дилеммы как помехи для достижения взаимопонимания между гостем и его потенциальным собеседником. Поэтому экспедиция была снабжена специальными средствами связи, а также автоматами, которые без предварительных переговоров, то есть без дистанционного обмена радиосигналами и сведениями, должны были показать мирный характер экспедиции еще до посадки. Предварительная процедура планировалась многоэтапной. Первым правилом для земного корабля по прибытии будет передача на указанных в приложении диапазонах радио, тепловых, световых, ультрафиолетовых волн и с помощью корпускулярных потоков. Как при отсутствии ответа, так и при приеме непонятных сигналов. Ко всем континентам будут высланы спускаемые аппараты наводящие сенсоры которых направят их на значительное скопление построек было там также множество рисунков схем и описаний на каждом спускаемом аппарате находились приемно передачные устройства а также данные о земле и о ее жителях если и этот шаг не вызовет ожидаемой реакции то есть налаживание связи Должны сесть выпущенные из корабля более тяжелые зонды, снабженные компьютерами, способными к обучающей деятельности, к объяснению визуальных, тактильных или акустических кодов. Эта процедура была необратимой, ибо каждый следующий шаг был продолжением предыдущего. Первые спускаемые аппараты содержали сигнальные передатчики одноразового действия, которые активизировались только При грубом нарушении их оболочки, вызванном не аварией или жесткой посадкой, а умышленным демонтажом без попытки переговоров. Пилоту очень понравился этот научный способ определения ситуации, при которой какой-нибудь троглодит, раздолбал бы каменным топором электронного посла человечество. Демонтаж без попытки переговоров происходит в том случае, подумал он, если дать кому-нибудь без лишних слов так, чтобы зубы у него вылетели. Индикаторы, выращенные в виде монокристаллов, отличались такой прочностью, что успели бы выслать сигнал, даже если посадочный модуль подвергся бы уничтожению за доли секунды, например, взлетев на воздух от заряда взрывчатки. Далее программа в деталях представляла модели следующих, посланцев, порядок залпов, которыми их следовало синхронно, Направлять выбранные места посадки, чтобы ни один континент, ни одна область не оказались предпочтенными или обойденными и так далее.